Глава двенадцатая. Последнее заседание комитета Барбара открыла предречением, что в этом году сантошествие ждет небывалый успех. Само собой, благодаря ее руководству. Фрэнки с трудом удержалась, чтобы не сунуть палец в рот и не сделать вид, будто ее тошнит. «Видимо, осталось только доработать конкурс на роль миссис Клаус», подвела итог Барбара. «А что тут еще дорабатывать?» — спросила Фрэнки. «Избирательные урны мы уже расставили, а для проведения конкурса нам выделили актовый зал ветеранов зарубежных войн». «Иногда ты упускаешь важные детали, Фрэнки. Мы же все еще не выбрали жюри для конкурса». «Разве нам нужно жюри? Можно же просто подсчитать голоса?» — спросила Фрэнки. «Если мы только этим ограничимся, какой же это конкурс? Благодаря идее с пряничными домиками...» — сказала Барбара, и по тону ее голоса стало предельно ясно, какого она мнения об этом дополнении к конкурсу. — Нам теперь не обойтись без жюри. — Пусть люди прямо на мероприятии проголосуют за понравившийся домик, — предложила Фрэнки, — а мы добавим эти голоса к остальным уже подсчитанным. Проще простого. — Я считаю, надо все-таки выбрать жюри, — настаивала Барбара. — Какой конкурс без жюри? — И кого назначить судьи на таком позднем этапе? — нахмурившись, спросила Хейзел. «На сантошествие рукой подать?» Все оглянулись на Терезию, королеву шоколадных круассанов. Она вскинула руку в знак протеста. «О нет, я к такой ответственности не готова. Я тебе помогу», — предложила Френки. «А вот это неудачная идея», — строго отрезала Барбара, отчего Фрэнки нахмурилась. «Одна твоя сотрудница участвует в конкурсе, а нам нужен беспристрастный судья». «Давайте я помогу», — сказала Отом. «Я тоже могу войти в состав жюри, раз уж никто из моих сотрудников не участвует», — добавила Барбара. И, следовательно, пряничный домик Эленор сразу в пролете. «У тебя и так уже полным-полно дел», — сказала Фрэнки, отплатив Барбаре той же монетой. «Я могу спросить, не против ли войти в жюри наша мэр. Ей стоило бы в этом поучаствовать, и надо бы именно ей поручить назвать победительницу». «Прекрасная идея», — поддержал Джеймс. Барбара оцепенела, но через силу улыбнулась. «Ну хорошо, только я с ней свяжусь». «Ну, разумеется, слишком уж это важное дело, чтобы поручать его своим шестеркам». «Тогда жюри все решено, как вы считаете?» — спросила Фрэнки. «Вроде бы дело в шляпе», — сказала им и Фрэнки приторно улыбнулась Барбаре, наслаждаясь пустячной победой. «Значит, с этим разобрались?» — сухо заключила Барбара. «Надо убедиться, чтобы избирательные урны были возле каждого пряничного домика», — не унималась Френки. «Хотя у нас и будет жюри, голоса людей должны быть превыше всего». «Согласна», — отозвалась Хейзл. «Ох, ну раз такое дело, хотя, как по мне, у нас выходит крайне нетипичный конкурс», — проворчала Барбара. «Один голос на человека», — добавила она, глядя на Френки. «Как будто я устрою вброс», — вернувшись в магазин Келленор, сказала Фрэнки. «Слишком уж много свидетелей». «Мне бы, наверное, не помешало», — задумалась Элинор. «Даже не представляю, как мне сделать пряничный домик». «Пустяки», — ответила Фрэнки. «Команда Элинор всегда придет на помощь. Начать, наверное, лучше всего сегодня, чтобы, если что-то пойдет не по плану, было время все исправить. Мам!» — окликнула она Адель. Ее мать стояла возле диснеевских елочных игрушек и якобы помогала мистеру Белла Гамбе Городскому почтальону выбрать подарок для внучки, но, по сути, просто болтала. «Не поможешь нам сегодня вечером приготовить пряничный домик?» — спросила Фрэнки. Адель что-то сказала мистеру Белагамби, а потом откликнулась. «Лучше завтра вечером!» Натали, выкладывавшая последнюю партию шоколадных с мятной начинкой конфет в форме елочек, крикнула. «Бабуль, ты что такое говоришь? Завтра же новогодний спектакль у Уорнера!» «Точно!» — отозвалась Фрэнки. «Значит, придется готовить в четверг». «Но это же прямо накануне конкурса. А вдруг что-то пойдет не по плану?» — забеспокоилась Элинар. «Что может пойти не по плану?» — усмехнулась Фрэнки. «И вообще, в четверг даже лучше. Как раз успею заказать орнамент». «Или нет». Полистав разные сайты в телефоне, Фрэнки выяснила, что орнаменты пряничных домиков либо временно распроданы, либо посылка придет не раньше пятницы, как раз в день конкурса. «Дело плохо». Полголоса пожаловалась она Натали. «Спроси у Митча, вдруг он что-нибудь придумает. Он у нас рукастый, сам спроектировал пристройку к своему дому». «Хорошая мысль», — сказала Фрэнки и отправила ему СМСку. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал Мич. «Завезу к тебе домой попозже». «Ты лучший», — ответила она. «И это чистая правда. Надо бы все-таки кого-нибудь ему присмотреть. Но чтобы эта женщина была готова делиться». В магазин вошел Уильям Шарп в поисках очередной игрушки, но уже на собственную елку. Хотя, скорее, это был предлог увидеться с эленор Эти двое явно друг другу подходят. Ну и когда он наберется храбрости и пригласит ее на свидание? Такими темпами, скорее всего, никогда. Придется Фрэнке их подтолкнуть. «Уильям, ты же проголосуешь за кандидатуру Эллинор на роль миссис Клаус?» — спросила она его. «Ясное дело», — отозвался он. «Победа у тебя в кармане, я знаю». Сказал он Элинор, чего она, ну еще бы, зарделась. но «Ну разве не прелесть?» «И придешь на конкурс красоты?» — наседала Фрэнки. «Можешь сесть с командой Элинор!» Уильям улыбнулся и сказал, что он с радостью. А Фрэнки устроит все так, чтобы они сидели рядом. Мич, как и обещал, заехал к Фрэнке тем же вечером с чертежом пряничного домика и застал ее по самые запястья в тесте. Она подошла к двери, вытирая руки влажным полотенцем. «Решила приготовить небольшую партию, чтобы попробовать на вкус», — пояснила она. «Когда начнутся работы?» — спросил он. «В четверг вечером. Понимаю, что впритык, но сегодня мама не смогла. А в среду спектакль у Уорнера. Такой пропускать нельзя. Но в четверг мы соберемся всей бригадой. Надеюсь, управимся. Твой дизайн не слишком затейливый?» Ня, все просто и ясно. Там все равно самая суть в украшениях». «Я уж надеюсь». — ответила Френки. Да и вообще, пряничный домик — дело десятое, и неважно, сколько голосов получит домик элинор на результат это никак не повлияет. Хотя столько выборов решалось благодаря малейшему перевесу. — Очень надеюсь. К делу Фрэнки собиралась подключить не только мать, сестру и дочь, но еще хотела припахать и Виолу. А раз уж соберется целая компания, можно и вечеринку устроить. — Все принесут вкусные украшения на пряничный домик, так что будем строить и отрываться вовсю. Выходит целая строительная бригада. Можно и так сказать. Мич заглянул на кухню. Тебе дегустатор не нужен? А давай, кофе без кофеина будешь? Ага, ответил он и пошел следом за ней на кухню. Надеюсь, наша Элинор пробьется в миссис Клаус, сказала Фрэнки, размешивая кофе для Мича. Ибо это очень помогло. Судя по тому, какую ты развернула кампанию по всему городу, не представляю, как тут можно проиграть. Просто хочу сделать все, что в моих силах. «Я уж вижу». Она подала ему кофе, и они завели речь о том, что собираются дарить на Рождество своим родным, а Фрэнки тем временем взялась за дело. Очень по-домашнему, по-свойски. Такое мероприятие Айк бы одобрил. «Отлично вышло», — сказал Мич, попробовав первую пробную партию еще с пылу с жару. «Собираетесь потом выставить домики на аукцион?» Мне даже в голову не приходило. Отличная мысль. Это можно устроить. А потом пожертвовать выручку фонду в помощь Санте. Надо будет попросить Стеф осветить это в газете. Но сначала надо предложить Барбаре в таком ключе, как будто бы она сама до этого додумалась. Митч хихикнул. «Смотрю, ты хорошо управляешься, Эмма, с управлением Барбарой». Фрэнки вздохнула. «Нелегко работать с тем, кто буквально пришел и отобрал у тебя бразды правления». «Мы же знаем, благодаря кому дело завертелось. И вообще, надо уметь делиться. Как говорила мне мама, когда мой младший брат отбирал у меня какую-то игрушку», сказал он и сунул в рот оставшийся кусочек пряника. «Только не ради Барбары, а ради Кэролла и санта «Тут ты прав», — ответила Фрэнки. Она откусила большой кусок пряника в надежде подсластить себе жизнь. Когда Мич ушел, она позвонила Барбаре и спросила, нет ли у той идей, куда девать пряничные домики после конкурса. «Пусть конкурсантки заберут их домой». «Я просто задумалась, вдруг можно как-нибудь пустить их на доброе дело», предложила Фрэнки. «И как же? Может отдать их на какую-то благотворительность? То есть продать? Или выставить на аукцион?» «Хм, а с аукциона может выйти весело». «Благотворительных организаций в городе полным-полно. Приют для животных, продовольственный фонд, фонд «В помощь Санте». Последнюю рекомендацию она обронила, как будто невзначай, как словесный елочный шарик. «Бери, не хочу». Барбара тут же за него ухватилась. «Можно выставить их на аукцион и выручку пожертвовать фонду в помощь Санте. Это будет к месту». «Да, точно. Хорошая мысль», — добавила Фрэнки, чуть не подавившись словами. «Думаю, мы так и сделаем. Заодно могу упомянуть об этом завтра на радио. Прекрасная мысль». «Да, и я рада, что мы решили устроить конкурс пряничных домиков». против которого ты так горячо выступала. Ну что поделаешь? Все на благо сообщества. Пока усилия дают свои плоды, какая разница, кто именно их прилагает? С конкурсом красоты решено. А что со Стеф? Она давно должна была отписаться. Фрэнки взяла телефон и набрала сестре. «Я помираю», — сказала Стеф, подняв трубку. «Кто-то саданул мне топором по голове, и она теперь просто раскалывается». «О нет, когда накатила-то?» «С самого утра». «Я так понимаю, до кофейни ты не дошла. Даже говорить об этом не хочу». «А ведь это была такая многообещающая встреча». «Не сдавайся», — сказала ей Фрэнки, на что Стеф только застонала. «И поправляйся». Потому что жизнь у Стеф наверняка наладится, и Фрэнки намеревалась приложить к этому руку. Наутро, сидя в подсобке праздничного настроения за бумажной волокитой и слушая с телефона радиоинтервью с Барбарой, Фрэнки скрипела зубами. «Пряничные домики отлично дополняют конкурс красоты», сказала Карли Рей, радиоведущая утренней программы «Будни в Кэроле». «Этот конкурс вроде бы новшество в этом году». В прошлом роль миссис Клаус исполняла Фрэнки Лейн из праздничного настроения. «Фрэнки решила, что пора сложить полномочия», сказала Барбара. «Ничего подобного». рявкнула Фрэнки в экран телефона. «Но ведь это она придумала затею с антошествием», продолжила Карли Рей. «О, но многие из нас приняли в этом участие», соврала Барбара. «Вот только ты гораздо позже просочилась в комитет», заметила Френки. В голове явственно всплыли слова Митча «Надо уметь делиться». «Он, конечно, прав». Фрэнки затеяла Санта-шествие на благо города и местных предпринимателей. Идеи загорелись все, так что, по сути, какая разница, если ей придется разделить с кем-то лавры? В этом приняли участие много людей, и без их помощи Фрэнки не потянуло бы такое мероприятие. — А Сантой в этом году снова будет Мич Говард? — И без помощи Фрэнки. Но на душе у нее было бы гораздо спокойнее, если бы ее накидка Миссис Клаус досталась бы именно элинор «Нам всем уже не терпится узнать, кто завоюет звание миссис Клаус», — сказала Карли Рей. «Так что приходите в эту пятницу в зал ветеранов поболеть за ваших фавориток, а также захватите кошельки, поскольку пряничные домики можно будет выкупить на аукционе. Все на благое дело. А потом в субботу обязательно заглядывайте в магазинчики в центре города за самыми разнообразными праздничными скидками. И в этом году нас ждет еще особое представление, не так ли, Барбара?» «Именно». «Так, всем на радость по улице будут расхаживать дикенсовские песенники». «А для взрослых вечером субботы начинается забег по барам», — вклинилась Карли Рей. «В этом году тоже все в силе?» «Да, так что расчехляйте лучшие костюмы Санты и эльфийские колпаки. В местных ресторанах и пабах будут скидки на напитки и закуски». «Приводите детей повидаться с Сантой, пока он не пустился в разгул», — пошутила Карли Рэй. «Верно, Барбара?» Да, он будет на главной площади в беседке с полудня до трех». При упоминании всех заготовленных увеселений раздражительностью Фрэнки как ветром сдуло. Затеяла она все это с чистыми намерениями и не хотела перечеркнуть достигнутое из-за уязвленного самолюбия. Об этом речи быть не может, черт побери. Все ради любимого города и любимых людей, а еще всегда отрадно видеть, как других цепляет ее задумка. Ну вот, приятно же проявить благородство. Она обернулась своим благородством, как теплым одеялом, и усиленно в него куталась, несмотря на то, что целых три покупателя тем утром сообщили ей, что слышали по радио Барбару. «Ну, это же была твоя задумка. Надо было и тебе отдать должное», сказала миссис Уитвард, которая всегда покупала конфеты от Натали. «Да, задумка моя», сказала Фрэнки, и порадовалась, что хоть кто-то это помнит. «Но я рада, что с каждым годом она все больше разрастается и расширяется». «Как по мне, это полный отстой, что Барбара взяла бразды правления в свои руки», сказала Натали, когда занесла еще конфет, чтобы восполнить тающие на глазах запасы. «Что поделать? Нам придется как-то уживаться». «Но это в нынешнем году. Не думай, что и в следующем будешь урля Барбара. Надо уметь делиться, и сейчас самое время научить этому Барбару. Такое вот благородство». День пролетел незаметно. И вот уже пора зайти домой, перекусить бутербродом и отправляться на спектакль к внуку. Само собой, Ворнер будет самой милой из всех снежинок на школьной сцене. От чудовищной головной боли Стеф очухалась гораздо позднее, чем ожидала, и вечером среды с трудом успела в школу на спектакль Ворнера. Представление вот-вот должно было начаться, когда она, наконец, приковыляла к тому ряду, где сидели остальные члены семьи. К счастью, Фрэнки заняла и место с самого края. «Я уже писать тебе хотела», — сказала Фрэнки. «Как ты себя чувствуешь?» «Получше, хотя бы вытащила из башки топор». Стеф наклонилась помахать рукой Натали, сидевшей чуть дальше в ряду. Тут-то она его и увидела. В том же самом ряду, только с другого конца. «Боже мой, это он!» — сказала она Френки. «Он это кто?» — спросила Фрэнки, проследив за направлением ее взгляда. «Мужчина из кофейни!» — Фрэнки пригляделась. «Ого, а он хорошенький!» Это она еще приуменьшила. «Кажется, Санта принес его тебе прямо в руки», — сказала Фрэнки. «Можешь просто подойти после концерта в ту сторону зала и как бы случайно пройти мимо». «Ведь ты ему так приглянулась! Ха-ха!» — раздался мерзкий голос бывшего Стеф у нее в голове. И восторженное ожидание как улетучилось. «Может, не стоит? Не пасуй! Откуда нам знать? Вдруг он и сам вчера искал тебя в кофейне?» Стэв кивнула. Фрэнки дело говорит. «Чего тебе терять?» «А нечего. Ты же и так неудачница», — шептал ей дух бывшего мужа. Но Стэв послала его куда подальше. Сестра права. Ей терять нечего. «Добро пожаловать, дорогие родные и близкие, на ежегодный зимнепраздничный спектакль!» — поприветствовал всех школьный директор. «Наши дети упорно трудились, чтобы порадовать вас в этом году. Так что отдыхайте и смотрите в свое удовольствие!» Да начнется веселье. Вот именно такие моменты и нужно ценить. Подумал Гриф, когда подняли занавес, и на сцене показалось несколько танцующих щелкунчиков и фей дроже учеников внешкольного кружка танцев под началом миссис Баллард. «Корки, следующий!» — шепнула ему Джен, и пока танцоры позировали для фотографий, достала телефон в ожидании следующей группы артистов. Тоже сделал и Гриф, зная, что его родители хотят увидеть это большое событие. И вот настал ответственный момент. Гриф поднял телефон и стал записывать на видео, как мальчишки-эльфы в ряд вышагивают по сцене и у каждого в руках по красной букве. А все вместе они сложились в надпись «Счастливого Рождества». «Всем, всем, всем!» — выкрикнул Корки, когда они пошли со сцены вслед за танцорами. Он помахал рукой зрителям в совершенном восторге от такой важной роли. «Слава богу, у него живот отпустило!» — сказала Джен, когда все зааплодировали. Корки жаловался на боль в животе, но кое-как умял целый хот-дог, и вроде бы ему полегчало. Переволновался, наверное. «Это наш-то лицедей? Скорее взбудоражился!» — ответила Джеб. Как бы там ни было, Гриф порадовался, что Корки не пропустил долгожданный спектакль. На сцену тем временем вышел хор клашек и, заняв свои места на станках, принялся исполнять бубенцы под аккомпанемент сидевшей за пианино учительницы музыки. А еще одна ученица, стоявшая подле нее, с упоением позвякивала бубенцами. Корки с одноклассниками скоро должны были выйти с песней про Рудольфа, красноносого оленя. Последние два дня он даже дома расхаживал в красных рогах. Рога ему, конечно, напоминали про Санту, и он каждый день донимал грифа просьбами проверить страничку газеты с письмами к Санте и посмотреть, не пришло ли ответа. «Может, твое письмо съел олень?» предположил Гриф, не оставляя попыток спихнуть всю вину на оленя, когда они в последний раз проверили страничку, но безрезультатно. Ну, папочка, олени не едят письма!» — запротестовал Корки. «Вдруг они проголодались!» — возразил Гриф. Корки нахмурился. «Надо бы сходить навстречу к Санте». «Нет, надо бы тебя в постель уложить», — сказал Гриф. «Завтра у тебя ответственный день». Так что от Санты удалось увернуться. «На время». На сцену вот-вот должен был выйти с песней «Класс Корки», как вдруг помощница учителя нашла грифа и жестом подозвала к себе. «Боюсь, у нас неприятности», — сказала она после того, как гриф пробрался, таки к ней по ногам на другой конец ряда. Корки стало нехорошо. Джен выбралась за грифом. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Боюсь, его немного мутит». «Немного мутит», — повторила Джен. «О нет, то есть его?» — женщина кивнула. И «Его что?» — спросил Гриф. «Его вырвало», — перевела Джен. «Бедняга, надо поскорее его отсюда увозить». «Это уж точно». Корки оставили одного в классной комнате с одной из мам-волонтеров, которая вытирала ворот его белой рубашки, пока он ревел. «Папочка!» — взвыл он. Гриф поспешно подхватил его на руки и обнял. Джен подбежала следом и, похлопывая Корки по плечу, повторяла «Ничего страшного!» Грифу невольно захотелось, чтобы Кейтлин оказалась рядом и помогла утешить их сына. «Меня стошнило!» — схлипывая, объяснил Корки. «А Джереми Дженкинс смеялся!» «Джереми Дженкинс говнюк», — сказал Гриф, и мама-волонтер вздрогнула от неожиданности. «Сынок, поехали домой!» «Но я хочу печеньку!» — заупрямился Корки. После окончания спектакля детям обещали раздать печеньки. «Печеньку сейчас нельзя, ты же ее срыгнешь!» Сказал гриф, и корки еще пуще заплакал. Ладно, нужно было отвечать уклончивее. Кейтлин наверняка придумала бы, что сказать. Когда папочка тебя помоет, я угощу тебя имбирной газировкой, пообещала Джен. Для больного животика самое то. Корки всхлипнул и, глянув на Джен, улыбнулся, а гриф одними губами произнес спасибо и вынес сына из класса. Они почти дошли до машины, но корки снова вырвало, и на этот раз он задел пальто грифа. Вот болит!» — завыл Корки. «Я знаю», — сказал Гриф, — «но все обойдется. Уложим тебя в постели, и ты мигом поправишься». «А я успею поправиться, чтобы увидеться с Сантой?» — спросил Корки. «Давай сейчас не будем об этом думать, ладно?» — сказал Гриф, и Корки опять разревелся. «Вот тебе и праздники». «Из всех снежинок ты у меня лучше всех!» — Фрэнки обняла внука после спектакля. «В следующем году хочу опять играть снежинку», — заявил он, и окружившие его взрослые тепло улыбнулись. После чего Ворнер побежал снять костюм и получить обещанное в качестве награды печенье, а Фрэнки посмотрела ему вслед. «Только представь, всего через год у нас в семье будет одной снежинкой больше», — сказала Адель, и Натали с Джонатаном, взявшись за руки, обменялись улыбками. Так сразу расставаться с семьей не хотелось. «Кто хочет заглянуть ко мне и помочь осушить Гоголь-Моголь, пока я сама все не выдула?» — предложила Фрэнки. «Нам пора вести Уорнера домой и укладывать спать», — сказала Натали. «А я только за», — откликнулась Стеф. «У меня сегодня больше ничего не намечается», — добавила она, немного нахмурившись. Фрэнки обернулась к Адель. «Мам, ты с нами?» «Я, наверное, пас. У меня сегодня гости», — ответила Адель. «А еще вчера, кроме спектакля, никаких планов не было». отметила Фрэнки. «Жизнь изменчивая штука», отозвалась Адель, что бы это ни значило. «У вас там в клубе Пабунка сплошные тусовщицы», подколола маму Френки. «Праздники же на носу», сказала Адель и поцеловала ее в щеку. «Я себе надумываю, или у нее становится все меньше времени на нас?» спросила Стеф, глядя вслед матери. «Когда они устроили свой клуб побунка, времени у нее и правда стало в обрез, но я не обижаюсь, что у нее своя жизнь». «Она ее заслужила по праву», — сказала Фрэнки. Она хорошо помнила, с каким трудом мать примирилась со своим вдовством. В отличие от Френки она не могла с головой идти в бизнес, поэтому ей только и оставалось, что горевать. И горе чуть было не съело ее целиком. Из этой мрачной ямы вылезти было непросто, но шаг за шагом модель с этим справилась. Когда же Френки оказалась в той же яме, мама протянула ей руку помощи. Они подолгу обсуждали жизнь. «Смерть и жизнь после смерти». «Я точно знаю, что когда-нибудь увижусь с твоим папой на небесах», — говорила ей Адель. «И точно знаю, что и ты увидишься с Айком. А пока что у тебя есть семья, которой ты нужна, и твой бизнес. У тебя все еще есть к чему стремиться. Ты все еще здесь. Надеюсь, ты это поймешь не так поздно, как я. В жизни всегда находится что-то хорошее. отыщи, тыщи, что тебя радует, и держись за это». А еще жизнь не бывает без хороших людей. Их тоже отыщи и проводи с ними время в радость». По ощущениям Фрэнки, она очень даже успешно придерживалась материнских советов, по большей части. Праздники все еще давались ей тяжелее всего, и она была рада, что не придется расставаться с близкими и возвращаться к себе в одиночестве. Добравшись домой, сестры уселись с Гоголь-Моголем и принялись обсуждать несуществующую личную жизнь Стеф, подыгравшую фоном рождественскую музыку. «Как обидно, что вы с этим твоим таинственным незнакомцем никак не можете пересечься», — сказала Фрэнки. «Интересно, почему он словно испарился сразу после спектакля? Родители же обычно задерживаются». «Похищен Гринчем?» «Надо думать». Учитывая это и мою дурацкую мигрень, похоже, что его пора списать в колонку — не судьба. Видимо, я слишком надумала. Хорошо, что я в этом году не просила у Санта мужчину, потому что он мне явно не помощник». Сантошествие было уже не за горами, и Фрэнки невольно вспомнился разговор с покупательницей из магазина. Вдруг на горизонте объявится одинокий мужчина и приведет на встречу с Сантой сынишку. «Санта же еще не пришел?» — сказала она. Стеф уставилась на свой гоголь-моголь. «Знаешь, так странно. После того, как ушла от Ричарда, я дала себе клятву, что больше никогда не буду с мужчиной. Но вот я снова в поисках. В этом нет ничего такого. Кому захочется жить в одиночестве?» «Ты вроде справляешься». «Справляюсь». «Хотя справляюсь иногда слишком громкое слово». «А вдруг я опять облажаюсь?» — рубким голосом спросила Стеф. «С твоим умом не пропадешь?» — заверила ее Фрэнки. «И опыта уже поднабралась, не облажаешься». Стеф улыбнулась. «Ты и правда мой герой, вот честное слово». Смутившись, Фрэнки отмахнулась от комплимента. «Нет, я серьезно», — настаивала Стеф. «Ты за всеми присматриваешь, но кто присмотрит за тобой?» «Ой, у меня-то точно пара ангелов-хранителей дежурят», — отшутилась Фрэнки. «Я в полном порядке». «Правда в порядке? Точно?» — со всей серьезностью спросила Стеф. «Ну, конечно, за меня не волнуйся», — ответила Фрэнки. «У меня в жизни все хорошо». Стеф закусила губу. «Не жалеешь, чтоб порвала с броком?» «Нет, у нас бы ничего не вышло. А если серьезно, мне кажется, у вас бы тоже не сложилось. Он сказал, что не хочет детей, а ты, наверное, хотела бы». «Хотеть-то хотела, но кто его знает?» — задумалась Стеф. И снова Фрэнки вспомнился разговор с той самой покупательницей. «Мы даже предположить не можем, что уготовано в будущем». Позже, когда сестра уже ушла, Фрэнки сидела возле елки и раздумывала о жизни, своей и близких ей людей. Если бы она могла загадать одно единственное желание, то попросила бы для всех них в будущем году жизнь, полную новых надежд. Не такая уж большая эта просьба. Что же касается новых начал, Фрэнки принялась за элинор В четверг она закрыла магазин пораньше и оставила на витрине записку следующего содержания. «Готовимся к завтрашнему конкурсу за титул миссис Клаус. Голосуйте за элинор А затем рванула домой, чтобы испечь большой пряник и порезать его на куски, руководствуясь чертежом Митча. Она уже заканчивала сахарной глазурью, а тут как раз приехала Наталиса с едобными металлизированными бусинками, кокосовой стружкой для снега, мятными кружочками, пекарской бумагой, жевательными мармеладками и советами по украшению. Упаковка с мармеладками уже была вскрыта. Уорнер чуть не увязался следом. Пришлось отсыпать ему мармеладок, чтобы не закатывал истерик, объяснила она. И достала человечка из Лего. Настоятельно просил поставить его на входе в домик. Тут приехала Эллинар с Мэндэмс и крохотными мятными палочками, а следом за ней приехала Адель с тарелкой Брауни. «На пропитание!» — сказала она. Стеф с Виолой приехали вместе, прихватив с собой вина, сыра и крекеров. «Мы решили, что с закупкой сладости вы и сами справитесь», — пояснила Стеф. «И, похоже, угадали». Стеф окинула взглядом заваленную кухонную столешницу. «Пожалуй, можно начинать. Печенье и глазурь я уже подготовила», — сказала Фрэнки. «Но перед этим надо сделать кое-что поважнее», — сострила Стеф и подняла две бутылки гевюртстроминерского вина. «Хорошая мысль. Выпьем за наш успех», — предложила Фрэнки. «Но мы же еще не добились успеха», — заметила элинор «Это вопрос времени», — заверила ее Фрэнки и пошла за бокалами к шкафу. Разлив по бокалам вино, она подняла тост. «За элинор миссис Клаус этого года! За элинор откликнулись остальные и чокнулись бокалами. после чего принялись за работу. Адель взяла на себя разметку, куда какое украшение пойдет, в то время как Стеф распаковывала сладости, а Виола покрывала слоем фольги фундамент из плотного картона. Фрэнки и рассталась склеить стены и под руководством Натали поставить крышу, а потом скрепить все сахарной глазурью. «Какая же гадость!» — сказала Виола. «Как будто цемент! Иначе домик не будет держаться!» Сказала Натали, в то время как Эллинар состыковала две стены и ждала, пока они склеятся. Как же это все долго, забеспокоилась Эллинар. И Рим не сразу строился, сказала Адель. Но нам-то нужно сделать домик за ночь, возразила элинор Не волнуйся, дай только время, сказала Фрэнки. Ну вот, сказала она, когда стены застыли. Осталась только крыша. Оба скота крыши поместили на домик и склеили по стыку глазурью. Строительство шло на лад. До тех самых пор, пока работники не принялись выкладывать крышу конфетами, и домик не начал проседать. «О нет, что такое?» — воскликнула Стеф. «Держи его!» — скомандовала Фрэнки и со своей стороны немного надавила на крышу. Тут все и посыпалось. Крыша проломилась и треснула напополам, а вслед за ней под единогласное оханье обрушились и стены. При виде развалившегося пряничного домика Эленор залилась слезами. «Это знак, что мне такое не по плечу. Мне не судьба стать миссис Клаус». «Это означает только то, что надо начинать чертеж сначала», твердо возразила Адель. «И не имеет никакого отношения к титулу миссис Клаус», сказала Фрэнки. Стеф подлила Эллинар вина и протянула ей бокал. «Вот, выпей». «Это же не высшая инженерия. Надо просто понять, где мы допустили ошибку», присоединилась Виола. Натали уже полезла в телефон разбираться. «Кажется, я поняла, в чем мы ошиблись. Тесто надо делать гуще. А еще...» Она запнулась и тяжело вздохнула. «Что еще?» — переспросила Френки. «Надо убрать его на три часа остужаться». «Три часа?» — Адель сокрушенно нахмурилась и покачала головой. «Мы же с выпечкой тогда начнем не раньше половины одиннадцатого». «Все получится», — решительно сказала Фрэнки. «Устроим посиделки, как вы не универе, когда всю ночь напролет готовишься к экзаменам». «Я уже слишком стара для бессонных ночей», — проворчала Ады. Хотя при виде удрученного лица Элинар тут же добавила, «Но пока еще жива-здорова, я в деле. Только раньше одиннадцать завтра можете меня в магазине не ждать. Сон превыше всего». «Я, скорее всего, остаться допоздна не смогу», — сказала Натали. «Ничего страшного. Мы оставшимся составом справимся. Мы же команда элинор Все закивали, и Элинар со слезами на глазах посмотрела на них. «Вы просто нечто», — сказала она. «Спасибо». «Это часть приключения. Как раз такие моменты потом вспоминаешь со смехом», — сказала Фрэнки. Стеф подхватила свой бокал и подняла еще один тост. «Помянем домик номер один. Ты сделал все, что мог», — сказала она, глядя на раскрошенные развалины, и отдал Элинар всего себя. «Покойся с миром. У меня в животе», — добавила она, и все рассмеялись. После чего Стеф отломила кусочек и отправила в рот. «На вкус получилось отлично. Найди мне рецепты, я приготовлю еще одну партию теста», сказала Фрэнки дочери, и Натали долго ждать себя не заставила. Десять минут спустя тесто уже убрали в холодильник, Натали поехала к домашним, а остальная команда «Эленор» прохлаждалась в гостиной за рождественским фильмом. В роли главной героини выступала застенчивая кондитерша, которой в жизни не хватало любви. Так уж вышло, что ее коронным блюдом были пряничные домики. И на ее удачу, заглянувший к ней в магазинчик мужчины, искавший бабушке в подарок пряничный домик, оказался холостяком. «А вот это добрый знак», — сказала Фрэнки, обращаясь к Эленор. «Кое-кто наверняка поборется за твой пряничный домик». Эленор улыбнулась и пригубила вино. Попытка номер два держалась крепко. Закончили строительство почти к часу ночи, зато вся бригада единогласно окрестила домик произведением искусства. Фрэнки слепила из глазури шапочку для человечка из лего, а затем достала из ящика банку и прикрепила на макушку крохотную конфетку с корицей. «Ну вот», — сказала она, укрепив его на видном месте, — «теперь у нас все готово». И правда. На следующий день в магазине царило затишье, но это и не удивительно. Жители дожидались праздничного разгуля и 25 скидки на все новогодние товары в субботу. Помимо скидок, Фрэнки собиралась выставить бесплатные образцы кондитерских шедевров Натали — крохотные мятно-шоколадные помадки со вкусом Гоголь-Моголя. Обычно Фрэнки выходила на работу в наряде миссис Клаус, а в этом году она обещала одолжить его элинор на случай победы, в которой нисколько не сомневалась. Они опять закрылись пораньше и оставили на витрине записку «Готовимся к выбору, миссис Клаус. Приходите голосовать за элинор Вернемся завтра». Затем Фрэнки поехала домой и достала красное платье, обещанное элинор а заодно наряд и парик миссис Клаус. Загрузив все это в машину, она бережно уложила пряничный домик в небольшую картонную коробку. Стенки были не слишком высокие, но для дополнительной устойчивости этого хватит. Поставив коробку в багажник, она поехала к Эллинор, жившей в квартире на улице Гекельбери, но сначала завернула по дороге в салатницу. Да начнется веселье. Несварение у Корки прошло, и он пошел в школу, но Гриф уже пожалел, что не оставил сына дома до конца недели. «А Томе завтра мамочка ведет навстречу с Сантой», заявил Корки Грифу, когда тот забирал его из школы. «Какая мамочка у Томми молодец!» Подумал про себя Гриф, усиленно стараясь не хмуриться. После передряги с письмом ему совсем не хотелось в субботу таскаться по центру в толпе, и все ради того, чтобы отвезти сына к самозванцу в красном костюме. «Какая же чушь эти истории про Санту!» Не стоит водить детей за нос. Особенно, если они делают вывод, что Санта подрабатывает на стороне Купидоном. «Ты не можешь отказать ему во встрече с Сантой», настаивала Джен, пришедшая навестить Корки. «Еще как может». «Корки будет весело. К тому же, как знать, может, и сам развлечешься. Полезно иногда выйти в люди, завести новых знакомых». «Каких еще новых знакомых?» возмутился Гриф. «Людей ему в жизни хватает». Тут Грифу вспомнилась красавица из кофейни. Каков был шанс, что он еще когда-нибудь ее увидит? Может, надо было заглянуть в кофейню, проверить? Уж там-то заводить знакомство приятнее, чем в толкучке на сантошествии. «Ну, мало ли», — сказала Джен, — «сходи, прогуляйся, как все нормальные люди». Быть нормальным человеком выматывает, как и управляться с сыном. «Я хочу навстречу с Сантой», — сказал Корки за ужином. Он сунул в рот коренный наггетс и уставился на отца в ожидании ответа. «Серьезно, приятель, тебе же это ни к чему. Старик даже на твое письмо не ответил». «Да-да, никакого вранья», — Корки нахмурился. «Томми сказал, что его мамочка мое письмо видела, и Санта на него ответил». Гриф еле удержался, чтобы не выругаться. «Могу поспорить, мамочку тебе никто не обещал». Корки выпятил нижнюю губу. «Я хочу навстречу с Сантой», — пробормотал он и пнул ножку стула. «У нас на завтра полно других дел», — сказал Гриф. Что-нибудь он придумает. Корки помрачнел и отпихнул тарелку, в которой оставалось еще два наггетса, подогретая картошка фри и морковные палочки. Морковка же возмещает вред от картошки. Да и дай свой ужин», — строго сказал Гриф. «Я хочу навстречу с Сантой». «Ни на какую встречу с Сантой мы не пойдем». Корки взвылы по щекам его полились слезы. «Я просто хочу встретиться с Сантой», — схлипывал он. Слезы, всхлипы и мальчишка с разбитым сердцем. Гриф как будто превратился в чудовище. «Ладно, пойдем навстречу с Сантой», — сдался он. Корки судорожно всхлипнул и улыбнулся. «Но только если ты попросишь игрушек. Мамочку он тебе не подарит, понял меня?» Нижняя губа Корки задрожала. Он прижал ее пальцем, уставившись в тарелку, и в конце концов кивнул. «Тогда ладно», — сказал Гриф, как будто и впрямь взял с него обещание. Пусть ему только попадется на глаза Стефани Ладлоу, заварившая всю эту кашу. Уж он ей покажет. Эленор снимала уютную двухкомнатную квартирку. На диване Фрэнки заметила вязаный плед ручной работы и подумала, что это, наверное, подарок от родных. «Какой очаровательный плед!» — сказала она. Все так и оказалось. Бабушка заранее прислала в качестве подарка на Рождество. Эленор к Рождеству подготовилась. Украсила небольшую елочку розовой гирляндой, заказанной в их магазине, и серебряными шариками вперемешку с ценными игрушками, наверняка хранившимися с самого детства. На кухонный стол она поставила рождественский венок, а на столешнице стоял изящный лепкий чайничек в форме головы Санты. Фрэнки сразу же узнала производителя чайничка. «Это от Фиццы и Флойда?» — спросила она, поставив на столешницу пакет с едой на вынос. «Да, это мамин. Она подарила мне его на переезд». «Далеко ты забралась от дома, наверное», — сказала Фрэнки. «Твоя семья, насколько помню, из Мичигана?» Элинор кивнула и закусила губу. «Надеялась хоть в этом году съездить на Рождество домой, но ничего не вышло. Будем надеяться, сложится в следующем». «На будущий год Элинор получит прибавку. Может, будет в самый раз. А если нет, Санте придется подарить ей билет на самолет. Но пока что обойдемся малым. Я буду рада, если ты придешь ко мне на вечеринку в канун Рождества». предложила Фрэнки. «Спасибо. И вообще, спасибо за все, что ты для меня делаешь. Поначалу я подумала, что совершила большую ошибку, когда переехала так далеко от дома, но пока работала с тобой и твоими домашними, мне встретилось так много добрых людей, что я убедилась в обратном, и поняла, что не зря на это решилась». «А почему ты так далеко переехала?» спросила Фрэнки. «Такое смелое решение. От Эллинар такого не ожидаешь». «Просто в жизни все...» «Немного заглохла, а одна подруга как раз переехала в Мэрисвилл и постоянно твердила, как там хорошо». Эленор вздохнула. «Только приехала, она уже кого-то встретила и перебралась в Канаду. Я уже хотела ехать домой, признать свое поражение, как вдруг увидела твое объявление. Мне показалось заманчивым работать в праздничном магазинчике, и я подумала, что надо хотя бы попробовать, а потом уже опускать руки». «И я рада, что ты передумала. Ты просто прекрасно вписалась в наш коллектив. сказала Фрэнки, и Элина улыбнулась. «Ну что, давай перекусим и пойдем наводить невероятную красоту? По пути я захватила салат». «Мне кусок в горло не лезет. Слишком волнительно». «Не зачем так волноваться. Просто будь собой и дело в шапке», ответила Фрэнки и принялась за дело. Горячий утюг, сеанс макияжа, красное платье Фрэнки, и Эленор разом преобразилась в очаровательную претендентку на звание миссис Клаус, как и предвидела Фрэнки. Ну и, конечно, красные каблуки, на покупке которых Фрэнки настояла ради этого мероприятия. Если уж она в таком виде не сподвигнет Уильяма пригласить ее на свидание, то ему ничто не поможет. «Ты только посмотри», — сказала Фрэнки, стоя в спальне Эллинор перед напольным зеркалом и разглядывая плоды своих усилий. «Я себя не узнаю», — сказала Эллинор. «А ведь это все еще ты». И ничего подобного раньше не делала». сказала Элинор. и не привыкла выступать перед публикой. Мне даже в школе было страшно выходить с докладом на уроках английской литературы. «Ну, тут совсем другое дело», заверила ее Фрэнки. «Это же праздничное развлечение, а из тебя получится прелестная миссис Клаус. С прелестным домиком тебе подстать». Элинор все еще слишком нервничала, чтобы есть, но Фрэнки наспех умяла пару ложек салата и запила его мятным чаем против желудочных недомоганий, которые заварила Элинор. после чего они вышли на улицу, сели в машину и направились в зал ветеранов. Парковочных мест почти не было. «Сколько людей? Вот это да!» — сказала Френки. «Ох!» — вырвалась у элинор Френки узнала синюю Toyota королу Стэв, а рядом фургончик радио «КЗАМ». Журналисты нагрянули всей кавалерией, но Эленор об этом лучше ни слова, — подумала Френки. Поэтому сказала... Ты отлично справишься, тебя же все обожают, не забывай об этом. Надо было репетицию хотя бы устроить, — забеспокоилась Элинар. И правда, Фрэнке это даже в голову не пришло. Как и Барбаре, да и вообще никому. Но теперь уже поздно, да и никакого особого шоу не будет. Они просто представят кандидаток, и гости разойдутся голосовать за приглянувшийся пряничный домик. Только они заглушили двигатель, как на парковку заехала Натали со всеми домашними, а на переднем пассажирском сидела Адель. «Ну вот и отлично! Команда Эленор на месте!» сказала Фрэнки в надежде отогнать тревоги Эленор. «Пойдем за домиком и займем свое место». Эленор кивнула с таким видом, будто ее как кузницу ведут на расстрел. «Ну что ты, а как же улыбка?» напомнила ей Фрэнки. «Хо-хо-хо!» Эленор упавшим голосом повторила «Хо-хо-хо!» и вышла из машины. «Все у тебя получится!» «Не забывай, тебя все обожают», — сказала ей Фрэнки. Эленор кивнула и через силу улыбнулась. Фрэнки достала из багажника коробку с пряничным домиком и пошла была в сторону зала, как вдруг в нее с разбегу бросился с объятиями внук. Потеряв равновесие, она пошатнулась, и коробка накренилась. «Нет!» — вскрикнула Натали и кинулась вперед, чтобы ее подхватить. Эленор как эхо повторила ее вскрик и застыла на месте. Фрэнки попыталась ухватить коробку, но безуспешно. Коробка перевернулась, Натали чуть-чуть не дотянулась и опрокинулась на земь, так, что домик вылетел наружу, а следом посыпался кокосовый снег. И вот их чудный пряник распластался на асфальте, будто разобранный на части сборный домик для хоббитов с отвалившейся крышей. элинор залилась слезами. — Ёлки-палки! — чертыхнулась Фрэнки. — О, нет! простонала Натали. «Вот черт!» — сказала Адель. «Прости, бабуль!» — заплакал Ворнер. Пряничный домик промолчал.